Глава 8. Прошло еще пять лет, я грыз третий курс. Проводил уезжавшую в отпуск свой мир сайте, сошелся на почве боевых искусств с первокурсницей и пару раз пересекся с оборотнями. Финалом нашего противостояния стал турнир оборотней, в котором я тоже решил поучаствовать. Сила оборотня определена несколькими ограничениями. Во-первых, это скорость трансформации и регенерации. Во-вторых, количество резервной массы. То есть можно обернуться в нечто огромное, но восполнять потери будет не из чего. Поэтому точный выбор формы – одна из важнейших стратегий боя. Квалифицированные перевертыши могут иметь в запасе несколько тысяч готовых и сколько угодно комбинационных форм, менять биохимию организма в почти бесконечно широких пределах и даже переносить сознание в верхние энергосферы без потерь. Это иногда требуется для превращения формы, чьи размеры просто физически не в состоянии вместить сознание в полном объеме. Идею поучаствовать в турнире мне подал один из моих новых приятелей, сам обучающийся на отделении оборотней. Я и сам понимал, что застарелый конфликт надо прекращать. Ком взаимных претензий имел стойкую тенденцию к увеличению и конца края этой войне не предвиделось. И с некоторых пор меня стало это весьма напрягать, особенно после того, как трое перевертышей спасли одного из младших учеников моего отделения, чуть не лишившись при этом жизни. Несмотря на то, что турнир проходил на самом дальнем полигоне Академии, освещать его собирались почти все вещательные корпорации сопряжения. Когда я предъявил разрешение ректора на участие и подтвердил его своей личной печатью, в руководстве турнира возникла легкая паника. ему разрешил магистр Элой, который после своего неожиданного появления пообещал лично присмотреть за соблюдением правил с моей стороны. А правила были просты. Никакой магии, кроме примитивных плетений нулевого уровня. Никакого смертоубийства. Клыки против клыков. Когти против когтей. Форму я специально не разрабатывал. Помня о своем единственном удачном опыте трансформации, решил ничего не изобретать и воплотиться в реликтового зверя своей родины. Черного дракона. Единственное, чего не могли знать мои соперники, что я почти три месяца обживал новую форму, отрабатывая все тонкости движения. Несмотря на впечатляющую форму и подготовку, турнир проиграл, заняв лишь четвертое место. Да и не ставил я себе задачу выиграть. Гораздо важнее, что оборотни увидели во мне пусть и не совсем своего, но где-то равного им». Любви всенародной я не снискал, но стычки как отрезала. Зато поступило несколько предложений трудоустройства. Одного из крупнейших магнатов сопряжения заинтересовал Мак универсал владеющий техникой полиморфизма на таком высоком уровне. К четвертому циклу у нас осталось около 400 на всех факультетах. Большинство ушло из-за невозможности продвинуться в обучении или на основании выводов комиссии по отсеву. Были те, что сложили голову на многочисленных практиках. Но, в общем, к четвертому курсу дошли не самые резкие, а скорее рассудительные, осторожные и усидчивые. Предметов стало немного, но все они требовали максимальной отдачи и предельной концентрации. Времени и сил на кабаки с девочками не оставалось совершенно, но были радости совершенно неожиданного свойства. На очередной практике я добыл листья растения, практически полностью аутентичные табаку. Я сразу же насушил целый ворох этого добра, и теперь у меня в кесете было курево весьма приличного качества. Вообще, привычка к употреблению легких наркотиков типа табака или алкоголя присутствовала практически у всех известных мне раз. И разница была не только в невероятном множестве этих веществ, но и в способах их употреблений. Один из моих знакомых мог, например, в ходе беседы вынуть специальную коробочку и, вытащив оттуда нечто похожее на зубочистку, кольнуть ею в районе запястья и продолжить, как ни в чем не бывало, разговор. Но это было скорее из области привычек, потому что чем дальше мы продвигались в изучении теории и практики высокого искусства магии – Все меньше и меньше нуждались в самых элементарных вещах, даже таких как еда и сон. Энергию можно было восполнить из любого источника, который не противоречил твоей личной морали и желанию соблюдать законы. Мы ели, пили и совершали иные обычные человеческие действия, скорее по привычке. Правда, потери воды... Было проще восстановить питьем, тем более, что это также являлось самым простым и физиологичным способом удаления шлаков. Зато теперь можно было попробовать любой гадости и наслаждаться впечатлениями. Таким образом, я избавился от сильно донимавшего меня похмельного синдрома, правда и пьянеть от спиртного тоже почти перестал. Самой главной трудностью четвертого курса было постройка и освоение боевой ауры. Вопреки названию, плетение представляло собой нечто вроде постоянного активного заклинания. Своеобразный магический вычислитель и управляющий модуль для работы со сложными или сверхмощными плетениями и основа защитного комплекса. Заклинание срасталось с хозяином и образовывало дополнительный уровень в иерархии оболочек, встраиваясь где-то между астральным и ментальным телом. Аура должна была позволять накоплять большое количество магической энергии и самое главное – не дать перегореть при манипуляции с действительно большими потоками. Несмотря на то, что мне лично последнее грозило не перегревом, а скорее переохлаждением, это было очень важным. Обычно плетение рабочей ауры представляло собой динамически усложняемый многогранник, каждая грань которого отвечала за определенные функции. Но я сразу решил, что моя конструкция будет построена по модульному принципу, генерируя не только новые связи, но и целые блоки по мере необходимости. Намаявшись черновым этапом, я счел, что могу пойти дальше, и в конце концов сотворил то, что можно было назвать магическим процессором. То, что у меня вышло, некий гибрид магии идей цифровой техники, сначала вызвало у декана Арсоя шумный клёкот, заменявший ему смех и предложение зайти через неделю. А по истечении срока магистр продемонстрировал мне нечто такое, что напоминало мое плетение, как майнфрейм напоминает калькулятор. — Я полагаю, именно это ты хотел видеть, — осведомился магистр, демонстрируя мне простой додекаэдр. Поскольку большая часть работы ты выполнил сам, мы с магистром Элоем решили немного модифицировать твое творение. Ты очень хорошо выполнил микроплетение основного операционного модуля. И в твоем варианте размер ауры в несколько раз меньше, чем в наших лабораторных разработках. И продолжил декан, не дождавшись от меня внятного ответа. «Если бы ты тщательнее проштудировал литературу, посвященную боевым аурам, то нашел бы примерную схему такого плетения». «Мы отказались от нее много лет назад. Была очень невысокая стабильность, правда, и скорость, и универсальность выше всяких похвал. Зато теперь...» — он кивнул головой на висевший в воздухе кристалл. «Благодаря твоим решениям стабильность вроде в норме, но...» — он поднял коготь вверх, призывая меня к особому вниманию... «Будь крайне осторожен с этой штукой. Боюсь, мы все до сих пор не очень понимаем, что сотворили». Все равно уже практически готовое плетение пришлось доделывать еще трижды. Один раз, когда по предложению магистра Аттрадо, пришлось расширять базы данных. Затем еще раз вмешался Арсой. который счел, что неплохо было бы добавить возможность динамического расширения базового операционного модуля и специальный блок, ограничивающий бесконтрольный и лавинообразный рост их количества. Итоговую рихтовку произвел ректор М. Гаро. На ректорском совете, где я представлял свою работу в качестве своеобразной курсовой, он долго ходил вокруг объемного муляжа, изображавшего раскрытую форму ауры, рассматривая то всю конструкцию, то отдельные элементы, пока я не разглядел по посверкивание набиравшей обороты исследовательской модификации ауры ректора». Что он сделал, я так и не понял. Просто плетение сначала удвоилось, потом еще раз удвоилось, пока не превратилось в однородное светящееся облако, которое затем распалось на быстро тающие в воздухе светящиеся точки. Ректор недовольно хмыкнул и, не глядя, протянул руку за спину. Мгновенно догадавшись, чего именно хотел от меня ректор, я не без некоторой опаски вложил в его руку кристалл с настоящим плетением. С тихим шелестом плетение начало понемногу раскрываться, пока не замерло в полураскрытом состоянии словно остановленная на стопка адрес запись: Я думаю, ли гроха иста его рохо, коллеги. Коллеги важно покивали головой в ответ на эту билиберду. Ректор деловито закатал рукава и запустил по локоть обе руки в полураскрывшееся заклинание. Плетение вдруг раскрылось еще двумя лепестками, но вместо того, чтобы увеличиться в размерах, как-то съежилось и стало ярче. Потом еще и еще, пока полностью раскрытое оно не сжалось до размера кулака. «Полагаю, некоторый увеличенный расход энергии вам не повредит», — то ли спросил, то ли постановил ректор, отрываясь от плетения. Пытаясь понять, что именно сделал ректор, я неосторожно приблизился к сверкавшему словно маленькое искристое облачко плетению и не заметил, как расстояние стало слишком маленьким. Настроенное на мой слепок биокода плетение коротко рванулось к руке и мгновенно растеклось, образовав сверкающую мелкоячеистую сетку по всей коже. Я не успел приблизить руку к глазам, чтобы подробнее рассмотреть это чудо, как взорвавшийся в голове слепящий шар лишил меня сознания. Очнулся я на койке в академическом лазарете. Чувствовал я себя неописуемо. От физического тела через все оболочки, включая круг огня, словно проросли тончайшие нити. Благодаря этому, а может чему-то другому, я почувствовал себя словно реактор. Энергии было хоть отбавляй. Тело само прорастило энергоканалы, которые уходили в иную мерность и терялись от моего взгляда. С удивлением я обнаружил некое подобие интуитивного интерфейса, словно из глубин памяти всплывали подсказки и знания вещей, которые я не мог знать. И, видимо, за время, пока я был в отключке, аура как-то договорилась с сознанием и подсознанием, точнее выработала совместимый язык. Повернув голову на бок, я увидел монументальное кресло и сопящего в две дырочки ректора М. Гаро собственной персоны, словно ему было нечего делать, подменяя штатную сиделку. От шороха ректор мгновенно проснулся и, наклонившись ко мне, стал тщательно осматривать скрытое простынёй тело. Осмотр, видимо, его удовлетворил, так как он снова откинулся в кресле и произнёс... «Тебя наверняка интересует, что именно я сделал с твоим, без всякого сомнения, интересным плетением?» Я молча кивнул. «Давным-давно мы разрабатывали некую универсальную форму боевой магической оболочки, но из-за побочных эффектов от нее пришлось отказаться». Ты первый за много лет человек с высокой резистивностью к магии, а значит, вполне сможешь пережить врастание ауры такого типа. Вот и решили попробовать. Тем более, что плетение твое почти полностью повторяло нашу тогдашнюю разработку. Что я конкретно изменил? Эмгора коротко покивал головой в ответ на незаданный вопрос. Конструкция была над грани энергетических возможностей организма, и ты запросто мог не пережить момента врастания. Тем более, что твой центральный операционный модуль совершенно не поддается моделированию. И мы не можем толком сказать, как он поведет себя в условиях перегрузки. Да, я сказал на совете, что превышение будет небольшое, Большим, но это в теории. На практике разница может быть достаточно велика, но беспокоиться не стоит. Поскольку Туи пережил ваше с ней соединение, дальше оболочка сама восполняет рабочие энергопотери за счет любых разрешенных тобой внешних источников, подпространственных в том числе, до шестого уровня включительно. Но для активного замещения энергозатрат все равно придется поискать внешние источники. Полагаю, что оболочка даже на первых порах может впитать энергию эквивалент шести спящих жемчужин. Не представляю, правда, на что ты будешь тратить такую прорву энергии, но думаю, по ходу разберешься. Кстати, эта оболочка умеет замечательно маскироваться сама и маскировать магические способности, так что пока не раскроешься, очень многие будут принимать тебя за весьма посредственного мага. Ректор уже как час удалился, а я все пытался разобраться с новым приобретением. По сути, для меня почти все оставалось прежним. Только очень сильно выросли пороговые значения организма, да и память то и дело услужливо подсовывала куски никогда не информации. Теперь я думаю, что мог бы без труда разметать всю тройку призеров фестиваля оборотней, но это было бы не только глупо, но и нечестно». Но сама возможность не только накапливать, но и мгновенно синтезировать почти любое количество биомассы было весьма полезным качеством. Несмотря на внешнюю простоту, освоение новых возможностей заняло весьма много времени. «Без малого почти два года я возился, обучаясь работать со своим фактически новым телом. Очень ценной была помощь магистров, увидевших во мне так мило их сердцу подопытный экземпляр». Тогда же наступило время количественного роста готовых плетений. В принципе, у мага моего класса в рукаве должно быть не менее десятка тысяч заготовок на все случаи жизни. От механизмов и строений до модулей управления тонкими энергиями. Но мне даже этого количества было мало. Видимо, виноваты были мои предки с украинскими корнями. Словно хомяк, я натаскал в свое виртуальное хранилище все, до чего мог дотянуться. К моему великому сожалению, была масса вещей, не поддающихся магическому синтезу на моем уровне мастерства, но и того, что было, хватило, чтобы количество доступных мне заготовок сразу подскочило до критического количества». А поскольку мне хотелось еще и еще, пришлось особо громоздкие плетения вынести на запоминающие цепочки боевой ауры. В итоге, я стал обладателем почти пятидесяти тысяч заготовок, что, учитывая необходимость на последнем курсе изучать синтез живых организмов, вовсе не впечатляло.